Дмитрий Заваров. Эхо войны. В оформлении фона обложки использована иллюстрация Алексалда, шатерсток.ком. Используется по лицензии от шатерсток.ком. На обложке фрагмент работы художника Игоря Воравина. В оформлении использован рисунок художника Воравина из проекта «Смерш идет по следу. Спасти Сталина». Серия «Война штрафбат. Они сражались за родину. 2015 год».